была операция, провернутая немкой коминтерновкой Марией Остен, которая в период особо плохих отношений между Сталиным и Гитлером привезла в СССР из Германии десятилетнего немецкого мальчика Губерта Лосте и написала на его примере нашумевшую в то время книгу «Губерт в стране чудес». где немецкий мальчик не переставал буйно радоваться всему увиденному в СССР, проклиная при этом все, что оставил на родине. Предисловие к этой книге написал сам Георгий Димитров. Эту книгу читали вслух в школах и домах пионеров, по радио, отрывки публиковались в газетах. Фотография самого Губерта заняла почетное место среди прочих героев-пионеров, рядом с фотографией Павлика Морозова. После подписания пакта в 1939 году вся операция потеряла смысл. Писательница Мария Остен была расстреляна, как немецкая шпионка, а несчастный Губерт Лосты отправлен в ГУЛАГ, где и умер. Почти такая же судьба ожидала американского малолетнего преступника Гарри Айзмана, которого удалось привести в СССР как раз в тот момент, когда разгневанная американская Фемида, несмотря на всю свою демократичность, хотела выдать юнцу полновесный тюремный срок за уличный разбой и нападение на полицейских. Гарри с триумфом возили по стране, устраивали в его честь истерические митинги, где малолетний борец с капитализмом выступал с пламенными речами. Наконец он всем надоел, был обвинен в шпионаже и отправлен в ГУЛАГ, где просидел семь лет. Все, организовавшие его доставку в союз коминтерновцы, были от греха подальше расстреляны. Среди нерастрелянных деятелей Коминтерна к концу февраля 1941 года оставались Георгий Димитров, Иосиф Тита и еще десяток мелко мелкотравчатых авантюристов, которых войщ всех народов предполагал вести в обозе грозы и по мере продвижения на запад сажать на маленькие диктаторские троны в соответствующих странах, прекрасно понимая, что и на этих тронах Их никогда не будет поздно расстрелять, если понадобится. Великая ленинская мудрость в том, что лучше расстрелять на сто человек больше, чем на одного меньше, была как-то не до конца понята товарищем Сталином. Впоследствии у Сталина будет много причин пожалеть о том, что не расстрелял он всю эту кампанию перед войной. Всех. От Димитрова и Тита до Мориса Тереза включительно. Хотя Димитров имел право входить в здание исполкома Коминтерна с отдельного подъезда, пользовался личным паккардом. Почти как у самого Сталина, имел огромный кабинет с американским холодильником, рефрижераторным шкафом, как его тогда называли, и многие другие мелкие привилегии, Счастливым его существование назвать было невозможно. Вообще ежедневно к зданиям подруливали спецмашины НКВД, а иногда и просто воронки, и его сотрудников выволакивали из кабинетов, увозя в небытие. Георгий Димитров справедливо подозревал, что скоро придет и его очередь, отдать жизнь за товарища Сталина в обмен на то, что жизнь была такой сытной на деньги того же Сталина. И действительно, вождь совсем уже собрался расстрелять товарища Димитрова, и наверняка так бы и поступил, если бы на одном из совещаний с разведчиками и военными в присутствии товарища Молотова Не возникла идея качнуть Болгар в сторону СССР путем организации стачек и прочих пролетарских фестивалей. Что, кстати говоря, в 20-х годах у товарища Димитрова неплохо получалось. Существовал вариант получения призыва о помощи от истинного народного правительства Болгарии, возглавляемого, естественно, опять же товарищем Димитровым.